Глава 3. Шёл 1923 год. Первые дни октября принесли с собой морозный воздух. Девушек собралось не более десяти. Все в чёрном, обутые в господрии с длинными косами, перекинутыми на грудь и перетянутыми тёмными лентами. Большинство из них отправлялось в путь первые. Самой старшей Карман исполнилось 17. И для неё это было уже третье путешествие. Всё, что нам было известно о Малионе, мы узнали от неё. В прошлом году Карман привезла оттуда простыни, кружева и фарфоровый сервиз, достаточно, чтобы у всех её подруг заблестели глаза. Её широкие бёдра и полная грудь резко выделялись на фоне худеньких фигур совсем юных девушек кутавшихся в свои пальто. Наше появление вызвало ропот и хмурые взгляды. Нам были не очень-то рады. Деревенские девушки нас не любили, но здесь всем заправляла Карман. Она приветственно кивнула нам, чем заставила всех замолчать. Её мать когда-то дружила с нашей. Может быть, та попросила свою дочь присмотреть за нами? Будет холодно. Только и сказала Кармен. Рядом с девушками стоял, опираясь на палку, молодой человек в чёрной шляпе. В путь. Нельзя терять времени, заявил он, исхватив верёвку, которой был привязан мул, и шагал по дороге. Вдали, за горами, в светлеющем небе разгорался рассвет. Девушки начали петь. Мои мысли устремились в Малион. На каноне Я поделилась нашими планами с учительницей. Она обеспокоенно нахмурилась. Неужели нет другого решения? А потом грустно понимающе улыбнулась. Последний день занятий вместо задач и диктантов она посвятила молитвам. Господи, защити Розу и Альму там, за горами, и сделай так, чтобы они к нам вернулись. Наша группа обогнула Кальверы и вошла в долину Ронкаль. Деревни у подножия гор были окутаны туманом. По дороге к нам присоединились несколько девушек из близлежащих деревень, иногда в сопровождении брата или отца. Разговоры становились всё тише и тише. Перед нами простирался лес. Густой воздух, замёрзшая земля, пугающие тени. Я боялась волков, диких зверей, но твёрдо решила не показывать страх. Стиснула зубы, ведь эта экспедиция была моей идеей. Мы начали подъём в гору. Идти пришлось по мокрым и скользким камням, с грамосткой поклажей. У меня в узелке было немного стручковой фасоли, у сестры 3 кг белой фасоли и козье мясо. На руке у неё висела небольшая деревянная скамеечка, которая служила нам сиденьем во время остановок. Я изо всех сил старалась не отставать, тащила свою больную ногу, словно ядро на цепи. Но всё же, время от времени я ловила на себе обеспокоенный взгляд Альмы, и тогда я удваивала усилия, пытаясь держаться в начале процессии. Так впереди меня оказался он. Паскоаль. Я внимательно рассматривала его широкие плечи, тёмные волосы на затылке. Когда он набернулся, проверяя, не отстала ли группа, моё сердце забилось быстрее. От изгиба губ до светло-зелёных глаз, от изящных рук до точёных скул. Всё в этом юноше казалось было сделано каким-то божеством, ценителем красоты и идеальных пропорций. Алма и Кармен захихикали. Покраснев, я ещё прибавила скорости и обогнала молодого пастуха, чтобы оставить их позади. Так проходили долгие часы. Дубовые леса сменялись долинами и возвышенностями, щебетали ласточки. Уставшие, иногда они останавливались, усаживались на скамеечки группами по 4-5 человек и отдыхали. Мыслями Все были далеко, по ту сторону гор, где их уже ждали чудесные подарки и кружева. Малеон был их маяком в ночи. В один из таких привалов Альма, Кармен и я оказались рядом с Паскуалем. От усталости мы валились с ног. Даже моя сестра приумолкла. Хочешь? Он протянул мне полупустую кожаную флягу. Едва я надавила на неё, Как струя едкой жидкости брызнула мне в рот. Хоть вино и обжигало гортань, я была рада, что Паскуаль обращается со мной как с взрослой. Я села на скамеечку и в подсознательном порыве кокетства спрятала больную ногу под платье. Мы смотрели на тяжёлое небо, обезглавившее перенеи. Этот горный пейзаж окружал меня с рождения, но никогда не надоедал. К запахам земли, Листьев и камня примешивался сладковатый аромат негретеллы. Набравшись храбрости, я задала Паскуалю вопрос, который прозвучал строже, чем мне хотелось. А ты куда направляешься? В Аргентину. Он достал пирочинный нож, отрезал кусок манчего и протянул его мне. Плотный и нежный, с орехово-сливочным вкусом. В животе у меня заурчало от голода. Я позволила сыру растаять на языке. В семье Паскуаля было 9 мальчиков. Работников хватало, а вот денег нет. Но на военную службу никто не стремился. Пастухи сотнями отправлялись на заработки в Америку. Будущие богатые дядеушки. Я дойду с вами до Франции, а потом отправлюсь на побережье. Мысли о море придали его глазам особый блеск. Поскуалю исполнилось 20 лет. Он уже был мужчиной, самым красивым парнем, которого я когда-либо видела, хотя в то время я видела их не так уж много. В воздухе аромат елей сменился запахом дрока. В небе над нашими головами медленно кружил стервятник. "Надо идти", бросил Поскуаль. Мы снова двинулись в путь. Дорога была покрыта льдом, а чуть выше и вовсе исчезла под грудой снега. Я шла молча, прислушиваясь к разговорам старших. Как вдруг моя хромая, плохо обутая нога заскользила по каменистому склону. Паскуаль поймал меня на лету. Осторожней, здесь опасно. Тепло его руки ненадолго задержалось на моём рукаве. Я задрожала. Перед нами лежало ущелье. Широкую, зияющую пропасть пересекал подвесной мост. «Мост через преисподнюю», — пробормотала Альма, вцепившись в мою руку. Ходили слухи, что в этом лесу живут эльфы, а Буэлла рассказывала нам с сестрой всякие легенды, так что мы, задув свечу, еще долго не могли заснуть. В моем воображении промелькнула череда диковинных сказочных существ. Мне послышался вой казалось, в кустах кто-то шевелится. Не смотри вниз, шипнула мне Альма. Я, конечно, тут же её ослушалась и закричала. Ущелье выглядело бездонным, его пустота манила. Какой-то звук вывел меня из ступора. На другой стороне моста появились несколько человек. Кто-то из них держал в руке зажжённый фонарь. Трое мужчин Изгорбленная женщина. Крошечный силуэт на фоне лесной зелени. У неё была странная шаркающая походка. Когда она подошла ближе, я разглядела растрёпанные волосы и неподвижную руку, которую она крепко прижимала к груди, словно ребёнка. Женщина остановилась и пристально оглядела каждую из нас. Вдруг её род перекосился в отвратительной гримасе. Она указала на мою сестру и завизжала. Я вздрогнула. Ласточки замерли в ужасе. Мы все сбились в кучку, мост закачался. "Ну же!" крикнул Паскуаль с другой стороны. Я в панике поспешила к нему. Эта ведьма была достойна всех сказок о боэлы. По сей день я не могу забыть её лицо. Ночь мягко опускалась на горы мы шли и шли настанет ли когда-нибудь конец этому путешествию ни в чём уже не было уверенности путь до мелиона занимает 2 дня прошли ли мы уже хотя бы половину я едва стояла на ногах руки болели ступни стёрлись в кровь я была не в силах идти дальше и тут один из мужчин шедших впереди свиснул На крыльце одинокой хижины блеснул свет. Горный приют. Наконец-то можно отдохнуть. Мы провели в дороге почти 12 часов. Отцы и братья девушек повернули назад, забрав с собой мулов. Дальше они бы не прошли. Несколько слезинок, никаких объятий. Лишь рука на плече, кивок с пожеланием удачи. Граница была совсем рядом. Мы съели на ужин немного фасоли, после чего свернулись калачиком под шерстяными одеялами в ожидании рассвета. С первыми лучами солнца мы были уже на ногах. Недостаток сна оставил свой отпечаток на наших лицах. Только Альма с её жизнерадостной улыбкой не подавала признаков усталости. К вечеру мы будем в Малионе, прошептала она, беря меня за руку. Бабуля будет нами гордиться. Название этого города яркими буквами светилось в её воображении. Энтузиазм Альмы оказался заразительным. Я встала, горя желанием наконец-то оказаться в Малионе. Однако впереди нас ждала самая сложная часть пути. Об этом нас предупреждали те, кто уже бывал здесь. Пограничный переход в Белагуа охраняли жандармы гражданской гвардии. Чтобы избежать встречи с ними, нужно было пройти неприметным, но более опасным путём. В полумраке осеннего утра вдоль ущелья образовалась длинная цепочка. Тропинка была узкой, и по ней друг за другом двигались маленькие хрупкие фигурки ласточек, сгибаясь от ветра, пытаясь защититься от его резких порывов. Я пристроилась за Паскуалем. Пастух время от времени оборачивался, проверяя, не отстали ли мы. Я робко улыбнулась ему, дрожа под плащом. Моя нога весила целую тонну. На испанской стороне дорога плохая, крикнула Кармен. Но на французской ещё хуже. Тяжёлые узлы оттягивали руки. Дорога, покрытая снегом, шла у самого обрыва. В тумане не удавалось разглядеть ничего дальше метра от края. Над нашими головами кружили орлы, так близко, что мы могли дотронуться до них. Мы долго шли молча. Вереница ласточек напоминала нитку бус из чёрного жемчуга. Держась руками за скалу, а иногда друг за друга, Мы прямо и сосредоточенно продвигались вперёд. Внезапно Паскуаль остановился, оглядываясь по сторонам. На вершинах сгущались чёрные тучи. Надо найти укрытие, крикнул он, придерживая шляпу. Я смотрела на горы сквозь завесу дождя, хлеставшего по деревьям. Отвесная скала, несколько одиноких елей и тёмное небо почти поглотившая нас. Где? прокричала я. Порыв ветра унёс мой вопрос. Раздался раскат грома, эхом отозвавшийся в горах. Вспыхнула молния. Паскуаль указал на что-то похожее на овчарню. Я обернулась к Альме, державшей меня за руку. Дождь усиливался. Мы побежали, держа узелки с поклажей над головами и стараясь не поскользнуться. Косы развевались по ветру. Я залилась на свою ногу, сковывающую движение. Узкая дорога вела вниз по краю ущелья, скользкий гравий замедлял наш спуск. Я остановилась, чтобы отдышаться. Стоявший внизу Паскуаль махал рукой, подгоняя нас. Торопясь добраться до него, я отпустила руку сестры. Внезапно небо рассекла молния, раздался адский грохот. От скалы откололся огромный кусок, с треском посыпались камни, подняв столб пыли. Перепуганные ласточки замерли как раз в тот момент, когда перед ними разверзлась бездна. Все, кроме одной. Альма вскрикнула, потеряв равновесие из-за своей поклажи. Её рука отчетно искала опору, и она исчезла, канув в пустоту.